Глава 5. Володя разыскал комитет и сообщил ему о своём решении. Уговоры, просьбы, мольбы и даже слёзы Арсения Ивановича не имели успеха. Володя поехал на юг, с юга на Волгу, и месяц через два стоял во главе навёрбованной им железной дружины. Серёжа и Ваня не последовали за ним, оба они наотрез отказались выйти из партии. Отказался и Болотов, хотя Володя настойчиво звал его. Зато к дружине примкнул уволенный из-за беспорядки студент, известный всему Петербургу, Эпштейн. Рувим Эпштейн считал себя высокодаровитым ученым. Он страстный, как казалось ему научно, критиковал одобренную общепартийным съездом программу. Он верил, что от ошибок ее и бедственных заблуждений искажается смысл революции. И что, вскрывая эти ошибки, он нелицеприятно исполняет свой долг. Он доказывал, что демократическая республика обвещала полумера, и что партия должна стремиться не к власти, а к свободному устроению анархических общин. Он доказывал, что во имя этой великой цели допустимы сильнейшие средства, он советовал грабить купцов, сжечь помещиков, экспроприировать в пользу народа имущество частных лиц. Он утверждал, что опаснейший враг революции не правительство, а буржуазия, и что нельзя и не надо щадить презренного буржуа. Его тёмно-голубые очки и зелено-бледные щёки мелькали на всех сходках, митингах и собраниях. Он говорил много, возражал пылко и неизменно заканчивал свою речь громким призывом к оружию. Когда он услышал, что знаменитый Володя рассорился с комитетом, он радостно и явился к нему и долго и горячо убеждал расширить дружину и попытаться создать боевую, истинно революционную партию. Он в подробностях изложил свою проверенную научно-классу программу и разработанный им безошибочный план борьбы. Володя позевывая, смотрел на его слабые руки, на жидкую грудь, равнодушно слушал самоуверенный резкий голос и терпеливо ожидал конца длинной речи. "Колик не велика свистит громко", решил он в душе. Но так как Эпштейн высказывал знакомые мысли, и так как он мог трепать языком То есть при случае защитить платформу дружины Володя принял его. Эпштейн был счастлив. Он думал, что Володя разделяет крайние убеждения и что в истории ветхозаветной и еретической, сбившейся с пути революции, развёртывается блистательная страница выступление новой, несомненно победоносной по его эпштейнной теории, построенной партии Валодьев верил в свою звезду. Он чувствовал в себе полноводный источник неистраченных сил, сил мужества, ненависти, воодушевления и веры. Он не сомневался, что избранный им одинокий путь разумен и неизбежен. Но, потрудившись месяца два над созданием крепкой дружины и готовясь к первому шагу, к большой и сложной экспроприации, Он иногда со страхом думал, что будет, если первое дело кончится поражением. Пока он был членом партии, не было этой заботы. Он знал, что следом за ним идут сотни товарищей, и что они завершат незавершённое им. Пусть даже эти товарищи будут доктора Берги, посеянное зерно не умрёт и всколосится весёлое поле. Но теперь, оглядываясь на мятежных бойвиков, на Епштейна, на Константина, на мальчика-гимназиста Митю, на кузнеца Прохора, на конторщика Елизара, на всех увлечённых его отвагой людей, он с горестью видел, что если завтра его повесят, никто не станет у покинутого кормила. Он упорно гнал эти мысли, Говорил себе, что не может быть неудач. Жадно слушал вдохновенные слова Ольги и всё-таки не мог заглушить сердечной тоски. В Одессе ходила молва об одиночке-революционере, беглом матросе Мухе. После недолгого колебания Володя решил повидаться с ним. Он втайне надеялся, что найдёт наконец достойного друга. Свидание он назначил в Москве. Стянув рассеянную по всей России дружину в Тверь и приказав ожидать своего возвращения, он, не советуясь с Ольгой, выехал в уже успокоенную Москву. В Сокольниках пахло весной. Разбух и зажурчал белый снег, и на проталинах обнажилась земля, сырая, вязкая, черная и стомленная весенней жаждой. В еще холодном, но уже пряном воздухе Празднично чирикали воробьи